Это было так давно, и столько они с тех пор пережили, что удивительно, как Рихтер узнал Лукутина и как Павел Сергеевич вспомнил их встречу. Рихтер мало изменился, стал, пожалуй, несколько сдержаннее. Глядя на русского, он вспоминал свою молодость, восторги, заблуждения. А Лукутин пытался разгадать, как Рихтер очутился в Москве. Горемыка из тех, что бродит по миру, или фашист с положением. В 32 году Рихтер все же не стал коммунистом. Вернувшись на родину, он решил в политику не вмешиваться. Мало ли на свете других страстей. Он встретился с гильдой. Это была маленькая девушка с головой в кудряшках, похожая на белую негритянку. Рихтер потерял голову. Два года он добивался руки гильды, ревновал ее ко всем, даже к старому учителю английского языка. Когда, наконец, он добился своего и женился, его муки возросли. Ему казалось, что гильда его не любит, и если не надели, то в мыслях ежечасно ему изменяет. Ночью он боялся уснуть. Несколько раз он слышал, как жена что-то говорила со сна. Он ждал, что она назовет неведомого соперника. Гильда казалась тихоней, но, глядя в ее детские и вместе с тем загадочные, как у кошки, глаза, он знал, что сердце этой женщины — омут. Зачем ему политика? Он хорошо зарабатывал, ходил с Гильдой в театр, увлекался психоанализом, а политика, непрошенная, сама начала наведываться. К власти пришли нацисты. Рихтер полагал, что если новый режим и полезен для Германии, кто знает, то для культурных немцев он стеснителен. Как многие слабовольные люди, он считал себя человеком с характером и, повторяя чужие слова, думал, что выражает свои сокровенные мысли. Друзья шепотом рассказывали ему анекдоты, в которых высмеивались главари Третьего Рейха. Гильда говорила, «Я боюсь выйти на улицу. Вчера штурмовики таскали по улицам какую-то молодую женщину, говорили, что она жила с евреем, ей плевали в лицо, это отвратительно». «Кому, какое дело, с кем она жила? Государство не может залезать в постель. А дети, ты видал, что они делают? Они заставляют маленьких детей маршировать, как солдат. Ничего хорошего из этого не выйдет!» Рихтер думал, «Она сочувствует той женщине, потому что ей хочется изменить мне с кем угодно, даже с евреем». Все же он понимал, что гильда права. «Как могут штурмовики...» Управлять государством. Однако, когда Гитлер присоединил Австрию, Рихтер сказал, «Можно говорить что угодно, но у этого человека гениальный нюх. Подумай, без капли крови осуществить старую немецкую мечту». Гильда не стала спорить. Несколько лет тому назад она была с отцом в Вене, и ее обольстила грация этого старого города, Ринг. Изящество женщин, без войны получить Вену. Может быть, правые мальчуганы, которые горланят под окнами. Только и Вена теперь станет грубой, как Берлин. За Веной последовала Прага. Рихтер считал, что нужно остановиться. Он вспоминал рассказы отца о восемнадцатом году, Вдруг фюрер снервничает. Рихтер боялся войны, боялся и поражений, и того, что придется воевать. Это должно быть ужасно. Сидеть в окопе и ждать, когда тебя разорвет снаряд. А гильда? Как сможет он оставить гильду? Шесть лет совместной жизни, мелочи быта, обеды, счета прислуги, лекарства, обжитая, надышанная квартира. Все это не могло вылечить Рихтера от жестокой ревности. Он боялся уехать на три дня в Бремен. Возвращался со службы в неурочное время, заставлял себя слушать симфоническую музыку, чтобы гильда не пошла без него на концерт. Он был убежден, что жена, которая из забавной девчонки превратилась в красивую женщину, только и ждет случая, чтобы наверстать потерянное. Началась война. Рихтеру дали отсрочку. «Всю зиму он томился, скоро дойдет черед и до меня». Отец ему когда-то рассказывал о меткости французской артиллерии, о штыковых атаках сенегальцев. Неужели придется это пережить? И вдруг... Пала Франция! Рихтер до хрипоты кричал с другими «Хайль!», но что-то внутри сосало. Вдруг все кончится катастрофой, никто не знает, что задумала Америка, а Россия, что скажет Россия, главное нельзя понять, когда остановится фюрер и остановится ли он. После разговора с приятелем нацистом, все теперь перепуталось, Рихтер начинал верить, что на Германию возложена высокая миссия организовать Европу. Он перечел Ницше. Ему показалось, что он может стать сильным, одиноким, гордым. Он вдруг стучал кулаком по столу и, пугая гильду, говорил: «Мы немцы должны жить беспокойно». Она глядела на него в изумлении своими круглыми кошачьими глазами и отвечала. «Я больше всего жажду покоя. Кому нужны эти завоевания? Тебя могут каждую минуту послать на фронт!» И Рихтер думал, «Она права. Нельзя превратить жизнь в азартную игру. Лучше всего жилось при Кайзерах, можно было вольнодумствовать, строили удобные дома, да и сила была настоящая. Они стащили Париж, как яблоко сладка. Придется отвечать, «Через год или через десять лет». Брат привез гильдии из Франции духи, чулки, шоколад, она радовалась, как девочка на елке, но, узнав, что брата посылают завоевывать Англию, расплакалась, кусок шоколада растаял у нее в руке, а брат сказал, — Чепуха, с ними мы покончим в три-четыре месяца, нужно только переправиться, а там никто и ничто не может выстоять перед нашими танками. Эти слова потрясли Рихтера. Может быть, у фюрера были ошибки, но на голову выше всех. Конечно, жаль, что приходится калечить старинные города вроде Руана, но без жертв ничего не делается, а теперь рождается новая Европа. Ночью гильда ему говорила, «Тебя могут даже послать в Англию», он отвечал, «Я знаю». Это ужасно, мы попали в шквал, с людьми не считаются, ты только обещай мне, что будешь ждать. Когда фирма, где работал Рихтер, объявила ему, что он должен поехать на три недели в Москву, он обрадовался, с нежностью вспоминал он страну чудес, но как оставить гильду? Он потребовал от нее клятв и извел ее. Она говорила, ты сумасшедший. В такое время, он отвечал, именно в такое время. Перед отъездом его вызвал к себе полковник Вильки, Сказал, что Россия сфинкс. И будет очень хорошо, если Рихтер постарается разгадать русскую загадку. Рихтер уже бывал в Москве. Наверное, он встретит кого-либо из старых знакомых. Интересно проверить, как относятся русские к большевикам. Известно ли там преимущества немецкого режима, имеются ли перспективы для мирного или полумирного проникновения, так он выразился. Рихтер скрыл от гильды этот разговор. Он только сказал, прежде ездить было куда приятнее, я больше не чувствую себя свободным, Помолчав, он добавил, «Ты знаешь, что я никогда к ним не подлизывался, может быть, поэтому они мне доверяют».